Глава двадцать пятая. Остывшая зола, почва уходит из-под ног. Герст вот вернулся в контору в еще большем смятении, чем раньше. Боже, в какую историю он попал! Как случилось, что дело приняло такой ужасный оборот, да еще так быстро? Он не мог толком уяснить себе, как все это произошло. Положение казалось ему чудовищным, неестественным, ничем не оправданным и сложилось как-то вдруг само собой, помимо него. То и дело он вспоминал о Кэри, что могло там встрестись. Ни слова, ни записки от неё, и сейчас уже поздний вечер, а ведь они условились встретиться утром. Завтра они должны были встретиться вновь и уехать. Куда? Только теперь он осознал, что среди тревог и волнений последних дней забыл обдумать, как быть дальше с Кэри. Он был безгранично влюблён и при обычных обстоятельствах охотно пошёл бы на большой риск, лишь бы добиться взаимности. Но теперь, что же будет теперь? Вдруг и она что-нибудь узнала, вдруг она тоже напишет ему, что ей всё известно, и она с ним порывает. Судя по тому, как всё складывалось, можно было ожидать и этого. Время шло, а денег жене он всё не посылал. Герствут шагал взад и вперёд по ярко натёртому паркету своей конторы, засунув руки в карманы, нахмурив лоб и стиснув зубы. Хорошая сигара немного утешила его, но отнюдь не была панацеей против всех бед, обрушившихся на его голову. Время от времени он сжимал кулаки и принимался постукивать носком ботинка по полу, что было признаком волнения и напряженной работы мысли. Все это явилось для него чудовищным потрясением, и он только дивился, где же предел выносливости человеческого сердца. В тот вечер он выпил коньяку с содовой больше, чем когда-либо позволял себе раньше. Словом, Герстгут мог бы сейчас служить олицетворением тяжёлого душевного кризиса. Сколько Герстгут не размышлял в тот вечер, ни к какому выводу он не сумел прийти. Он сделал лишь одно: отправил жене деньги. После продолжительной душевной борьбы, после двух или трёх часов мучительных пререканий с самим собой, он в конце концов достал конверт, вложил в него необходимую сумму и медленно запечатал его. Затем он позвал Гари, мальчика при баре. Отнеси вот это по указанному здесь адресу, сказал он, подавая ему конверт, и передая личную миссию с Герствуд. Слушаюсь, сэр. Если её не будет, Принеси назад. Слушаю, сэр. Ты когда-нибудь видел мою жену? Из осторожности спросил герцог, вот, когда мальчик уже собрался идти. О да, сэр, я знаю её. Ну ладно, возвращайся скорее. Ответ будет? Не думаю. Мальчик ушёл, а управляющий баром снова вернулся к своим невесёлым думам. Ну вот. Дело сделано. Не стоило столько времени ломать над этим голову. Он потерпел сегодня полный крах, и ему остаётся только примириться с этим. Но как отвратительно стать жертвой подобного вымогательства. Он рисовал себе, как его жена встречает мальчика у дверей и ехидно улыбается. Она возьмёт в руки конверт, торжествуя свою победу. Если бы можно было вернуть тот конверт, он бы вернул и оставил его у себя. Тяжело дыша, он вытер с лба пот. Чтобы хоть немного отвлечься, Герствуд присоединился к группе приятелей, беседовавших у стойки за стаканчиком виски. Он прилагал все усилия, чтобы заинтересоваться тем, что происходило вокруг, но это ему не удавалось. Его мысли то и дело возвращались к дому, и он воображал разыгравшиеся там сцены. Из головы у него не выходил вопрос: что сказала его жена, когда мальчик посыльный вручил ей конверт с деньгами? Часа через полтора мальчик вернулся. Очевидно, он передал конверт по назначению, так как входя, он не полез за ним в карман. "Ну?" спросил Герствут. "Передал, сэр." Моей жене? Да, сэр. Она что-нибудь сказала? Она сказала: "Давно пора". Герствуд гневно сдвинул брови. В этот вечер больше ничего сделать было нельзя. Герствуд до полуночи ломал голову над тем, как ему теперь быть, а потом, как и наконец, отправился в отель Палмер. Что принесёт с собою утро? Думал он. Эта мысль долго не давала ему уснуть. На следующий день он снова отправился в бар и стал рассматривать почту, тамимы опасениями и надеждами. От Кэри ни слова. Ни слова и от жены, что было очень приятно. То, что он уже отправил деньги и что миссис Герст вот приняла их, почти успокоила его. Дело сделано, гнев постепенно утихал, и появились даже надежды на мир. Сидя за столом у себя в кабинете, он размышлял о том, что в ближайшую неделю две его жена, вероятно, ничего не предпримет, а он тем временем успеет всё обдумать. Обдумывание началось с того, что мысли его снова вернулись к Керри. И к тому плану, который ему предстояло разработать, чтобы увести её от Дроя. Как же теперь быть? Чем больше он старался угадать, почему она не пришла на свидание и даже не написала ему ни слова, тем больше это огорчало его. Он решил сам написать ей до вас требование на почтамт западной стороны, попросить у неё объяснений и назначить новое свидание. Но мысль, что это письмо едва ли дойдёт до Кэри раньше понедельника, чрезвычайно беспокоила его. Надо придумать какой-то более быстрый способ. Но какой? Не менее получаса Герствуд вот размышлял только об этом. Отправить к ней посыльного или самому съездить в кэбе? Нет, этим он только разоблачит себя. Видя, что время уходит зря, он набросал письмо и вновь предался своим мыслям. Час шёл за часом, и постепенно таяли надежды на соединение с Керри, к чему он так стремился. Ещё так недавно он надеялся, что в это время будет радостно помогать ей устраивать новую жизнь, а тут уже близится вечер, и ещё ничего не сделано. Часы пробили 3, 4, 5, 6. Письма всё не было. Управляющий баром мрачно шагал по кабинету, думая о своём жестоком поражении. Миновала хлопотливая суббота, наступило воскресенье, а он всё ещё ничего не сделал. По воскресеньям бар был закрыт, и Герствуд весь день пробыл наедине со своими мыслями, отрезанный от дома, лишённый возбуждающего шума бара, разлучённый с Кэри и бессильный хоть сколько-нибудь изменить своё положение. Так скверно, он не проводил ещё ни одного воскресенья в своей жизни. В понедельник со второй почтой пришёл конверт весьма официального вида, и Герст вот некоторое время с любопытством разглядывал его. На конверте значилось контора юристов Маггрегор, Джеймс и Гей. Письмо начиналось холодным: "Милостивый государь, настоящим доводим до вашего сведения и так далее". Из письма явствовало, что миссис Джулия Герствуд обратилась в контору с просьбой урегулировать некоторые вопросы, касающиеся её содержания и права на собственность, и его мистеру Герствуду просит срочно зайти для переговоров по этому поводу. Герствуд несколько раз подряд внимательно прочёл письмо и только покачал головой. Похоже было на то, что его семейные неурядицы только ещё начинаются. Да. Слух произнёс он некоторое время спустя. Только этого не доставало. Сложив письмо, он спрятал его в карман. В довершении неприятностей от Кэри по-прежнему ничего не было. Теперь у Герству до неё оставалось никаких сомнений. Она узнала, что он женат и возмущена его обманом. Утрата была тем мучительнее, что именно теперь он больше всего нуждался в Кэри. Он подумывал о том, чтобы пойти к ней и настоять на свидании, если в самом скором времени она не пришлёт ему письма. Мысль, что Кэрри покинула его, глубоко угнетала Герствуда. Он страстно любил её, и теперь, когда ему грозила опасность потерять её, она казалась ему ещё более желанной. Ему мучительно хотелось услышать хотя бы одно её слово. Он с грустью вызывал в воображении лицо Кэрри. Что бы она ни думала, он не может, да и не хочет терять её. Он не позволит ей ускользнуть. Что бы ни случилось, он должен уладить этот вопрос как можно скорее. Да, он пойдёт к ней и расскажет о разладе в своей семье. Он скажет ей, как нуждается в её любви. Не может быть, чтобы она отвернулась от него в такую минуту. Нет, это невозможно». Он будет умолять её, пока ему не удастся смягчить её гнев, пока она не простит его. И вдруг он подумал: а если её там нет? Если окажется, что она ушла оттуда? Он вскочил на ноги. Было невыносимо сидеть, сложив руки и думать. Тем не менее, его волнение не повлекло за собой никаких действий. Во вторник продолжалось то же самое. Ему удалось уговорить себя пойти к Керри. Но когда он дошёл до Огден Сквер, ему показалось, что за ним следят, и он немедленно повернул обратно. Он не дошёл целого квартала до дома Керри. Однако этот визит доставил Герству дунеприятные минуты. Он сел в вагон конки, которая повезла его обратно по Ренделв-стрит, и неожиданно очутился перед зданием фирмы, в которой работал его сын. Сердце его болезненно сжалось. Он неоднократно заходил сюда проведать Джорджа, а теперь тот и не подумал повидаться с ним. Очевидно, никто из детей даже не заметил его отсутствия. Да. Таковы привратности судьбы. Герст вотвернулся в бар и, присоединившись к группе приятелей, принял участие в общей беседе. Ему казалось, что праздная болтовня притупляет душевную боль. Пообедав в этот вечер в ресторане Ректор, Герствут поспешил обратно в бар. Только там, среди блеска и суеты, он находил некоторое облегчение. Он занимался всякими мелочами и останавливался поболтать с каждым знакомым. Ещё долго после того, как все разошлись, Герствуд продолжал сидеть у себя в кабинете и покинул его лишь когда ночной сторож, совершая обход своего участка, дёрнул с улицы дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. В среду Герствуд снова получил вежливое письмо от фирмы Маггрегор, Джеймс и Гей. Оно гласило: Милостивый государь, Настоящим сообщаем, что нам предложено ждать вашего ответа до завтра, четверг, до часа дня, прежде чем подавать в суд о разводе и о назначении содержания вашей жене. Если до того времени мы не получим от вас ответа, мы будем считать, что вы не желаете идти на какое-либо соглашение и будем вынуждены принять соответствующие меры. С глубоким почтением идти на соглашение. С горечью воскликнул Герствут: "Идти на соглашение". Он снова скорбно покачал головой. Теперь всё стало ясно. По крайней мере, он знал, чего ему ждать. Если он не пойдёт к адвокатам, те сейчас же начнут бракоразводный процесс. Если же он пойдёт к ним, ему предложат такие условия, от которых вся кровь закипит у него в жилах. Герствуд сложил письмо и присоединил его к первому, уже лежавшему у него в кармане. Затем он надел шляпу и вышел на улицу, чтобы немного освежиться.